глава 4. вяло ковыряясь вилкой в тарелке я пыталась заставить себя съесть хотя бы еще один кусочек но так и не добилась результата тяжело вздохнула и залпом допила сублимированный кофе поморщилась какая гадость и задумалась честно говоря я устала наша группа безвылазно проторчала на этой станции больше трех месяцев я довела до логического конца свой живой щит и начала его испытания Именно сегодня должны были вернуться первые два корабля, на которые его установили. Щит будет дополнительным гарантом безопасности при обстреле или любом другом столкновении с космическим объектом. Нашим боевым кораблям зачастую просто не хватало энергии во время боевых действий. Некоторые командармы, рискуя жизнью, снимали энергозащиту, переключали ресурсы на огневую мощь и чаще всего платили за это слишком дорого. Жизнью. Мое изобретение позволяло временно отключать энергощит, В это время живой щит обволакивал корпус корабля субстанцией, которая на короткое время гасила кинетическую волну от любого удара или нивелировала разрушительную мощь вражеского оружия. Испытания начались неделю назад, но именно сегодня должны вернуться на базу наши корабли-истребители, на которых были задействованы мои установки. И я практически не спала, переживая из-за возможной неудачи или, не дай боже, гибели людей. За эту неделю я неожиданно для себя нашла новый вариант решения проблемы длительности действия живого щита. И вот, словно зомби, сидела в столовой, пытаясь поесть и при этом не заснуть над тарелкой. Неожиданно в столовую влетел доктор Коннор Ривс. Заметив меня, быстро подошел и сел рядом. Про усталость я мигом забыла, увидев, в каком состоянии он находится. Бледный, озабоченный. Да на нем вообще лица не было. Доктору Ривзу в прошлом месяце исполнилось 50 лет. Обычно он искрил энергией и жизнелюбием. Мы подружились с самого первого дня здесь и общались друг с другом без экивоков и опаски, что наши слова кому-то передадут или поймут неправильно. Ривс, как я и некоторые другие исследователи, осуждал военные действия вокруг дележа богатств и власти, разумно полагая, что в итоге все равно пострадаем мы или другие невинные люди. Я сразу подобралась и приготовилась услышать плохие новости, которые в вне всяких сомнений принес. Он тяжело вздохнул, потер лицо, сплошное отчаяние и безысходность. поднял на меня глаза, в которых застыли боль и сожаление. Я десять минут назад случайно услышал доклад одного из пилотов-истребителей, а потом слушал Хамильтона с пирсом. Пилот доложил, что обнаружил недалеко от Суры-2 корабль военного атташе «Шлака». Затем отряд, словно свора гончих, пытался загнать эту ценную добычу. Но «Шлаки» оказались мудрее и хитрее. Короче, они ушли от преследования у Гарирана. Не знаю, ты в курсе или нет, есть спутник «Радужный». Мир с искусственной атмосферой, просто волшебное место. Было. Там великолепные песчаные пляжи на берегу Сиреневого океана, представляешь? Тоже были. Миллионы отдыхающих, большинство с детьми. И иные, и наши там отдыхали. Больше не будут. Это чудовищно, я даже не знаю, что теперь будет. Шлакский пилот увел корабль с военным Матташе на Радужный под защиту Гарирана. Наши недоумки в полугнева и запали, еще черт его знает, чем еще уничтожили Радужный мир. полностью. Рив затрясло от бешенства, а я, ошарашенно выслушав его, с трудом выдавила. Но как? Как можно было уничтожить целую планету, даже если она маленькая? Это же рядом с Гарираном. А они что? А как же отдыхающие? Дети, семьи? Там же и свои, ты же сам сказал. Насчет уничтожить проблем не возникло. Доктор Кирк досрочно проверил свое новое изобретение. Сумасшедший фанатик. «Я же докладывал правительству. Столько писал, что его нельзя подпускать к науке, а к военным особенно. Они же все сумасшедшие фанатики. Он вроде как обманул пилотов своего корабля, сказал, что только предупредительный огонь откроет, а сам распылил планету. Как видишь, испытания по уничтожению объекта с малой массой и искусственной атмосферой прошли удачно. Поверь, военные ему за это только спасибо скажут и ручку пожмут, а нам придется отдуваться». Гариран только успел уничтожить пару наших кораблей сопровождения. Конвой скоро вернется на базу. Причем не на свою, а на нашу. Боятся, сволочи, что Гариран не простит. И Цуру-2 скоро ждут большие неприятности. Как и нас, я уверен. В Союзе дураков нет. Они бы там просто не выжили. Но я все равно не понимаю, Конор. Но ведь это... Это же война. Полномасштабная, открытая война. Да, большинство колоний на это не пойдут, ведь есть же масса договоренностей, союзов, контрактов. Пойдут, девочка моя, побегут даже. Я тебе главного не сказал. Еще в себя прийти не могу от того, что во Вселенной развелось только монстров, из-за которых целые галактики скоро воевать начнут. Хамильтон с Пирсом договорились не сообщать про Радужный. Они знают, что Цура-2 под прицелом Гарирана и отдают им ее на растерзание. После того, как гариранцы ответят ударом на удар, Военные и политики в один голос на всю Федерацию завопят о нападении на нас иных. А Радужном никто не узнает. Если и услышит, так ведь устранить досадную помеху не проблема. Да и мало ли, какие слухи по галактике ходят. Он замолчал, пустым взглядом обводя пока еще ни о чем не ведающих людей за соседними столиками, пока еще спокойных и довольных. Я неосознанно, стараясь, чтобы меня никто не услышал, приглушенно спросила, сама уже догадываясь об ответе и внутренних холодея от подступающего страха. «Мы следующие, да?» Рифс недоуменно смотрел на меня, пока я не пояснила. «После Цуры-2 мы ближе всех, и самые военизированные. К тому же, я думаю, Союз в курсе, что основные разработки ведутся здесь, на Цуре-1. Ведь не зря же у второй нашей станции сам военный Атташе находился без охранного сопровождения. Я уверена, что они знают, как у нас тут обстоят дела. Просто случайно нарвались на патруле Кирка со своими испытаниями. Так что либо мы, либо Цура-3». Она хотя бы богата минералами, за которые все бились. Вон, даже до войны дело дошло». Ривс нахмурился и, пожевав губу, с горечью сказал. «Шейлер, все три цуры – не единственная причина войны. Основная в том, что Федерация исчерпала себя как полноценный и грамотный инструмент управления колониями, многие из которых стали богатыми и самодостаточными мирами. Они уже давно пытаются выйти из-под давящей опеки земли и активно склоняют к этому соседей». В федерации поговаривают, что пора разделиться и вести свою политику, которая наиболее всего подходит различным мирам и колониям. А пока мы все дружно работаем на маленькую верхушку в правительстве земли и пикнуть не смеем. Я так думаю, что все это очень вовремя произошло. Ты не находишь? Война очень удачно отвлечет народ от интриг и сплотит вокруг земли. В одиночку воевать никто не захочет, а умные политики под всеобщую панику почистят власть от неугодных и непослушных. Вот такая правда жизни, девочка. Пока есть время, мотай отсюда, по-добру, по-здорову». Я скептически хмыкнула. «И вы, доктор Ривс, после всего, что мне сейчас сказали, думаете, что нас отсюда выпустят? Ведь мы-то точно знаем причину войны. Свидетелей будут как можно дольше держать в поле зрения военных». Ривс быстро замотал головой и тихо, но настойчиво зашептал. «Послушай меня, Шейлер. Твоя разработка, как сегодня доложили пилоты, прошла на ура и спасла ту пару кораблей от ударов Гарирана, когда их пытались достать. Твои исследования по оптимизации управления кораблями тоже одобрили и оценили. Ты для них весьма ценный кадр, такими не разбрасываются. Я досадливо скривилась. Угу, оценили. Теперь, если что, меня свои быстрее прибьют, чтобы такой кадр врагу не достался. Вы не слышали, когда они собираются эвакуацию объявлять? Ну ты что же такая наивная, Шейлер? Какая эвакуация? Военные будут обороняться. Уже началась пока почти незаметная движуха в грузовых отсеках. Самое важное собираются вывести, на всякий случай. И особо важных лиц, я думаю, тоже. Возможно. А ты у нас самый важный сотрудник, исходя из последних событий. Доктор Ривс, вы забываете, что работу я выполнила, а доделать ее любой сможет, если только мне сначала заплатят, чтобы коды доступа к установке получить. Они не в курсе, что я на каждую из них защиту установила. Если не заплатят, то она к чертям собачьим сломается нечаянно. Фиг восстановят. Я вот что-то боюсь, что они скуповаты. Пора мне к Хамильтону обратиться, чтобы напомнить о себе. Я бы на твоем месте под горячую руку не лез. Мало ли, о чем они там сейчас думают, решают. Большой патриоткой федерации ты себя не показала. Денег хочешь, а у них тут большой секрет для маленькой компании. И ты в нее явно не входишь. И я не вхожу. На этой станции туда практически никто не входит, кроме Хамильтона до да пирса. Правда, этот гад еще неделю назад отсюда свалил. меня терзают смутные подозрения что вся эта ситуация была спланирована уже давно и даже изначально ладно в течение следующей недели все будет ясно посидев еще полчаса и решив несколько второстепенных задач стараясь больше не затрагивать главное мы разошлись по своим делам я спать к себе в каюту ривс в лабораторию работать пока есть время уплывая в тревожный сон я снова чувствовала грусть и печаль вот так с гину неизвестно где и ни за что и не узнаю больше ничего хорошего и прекрасного Каково это? Любить, желать, быть счастливой и не чувствовать себя одинокой среди множества миров и миллиардов живых существ, не ощущать себя никому ненужной песчинкой в океане. Почему-то именно перед этой сменой, спустя двое суток после разговора с Ривзом, я проснулась рано и с четким ощущением, что моя жизнь вскоре изменится. Насчет «в лучшую сторону» у меня были большие сомнения. Я долго не хотела вылезать из-под теплого и мягкого казенного одеяла. Потом приняла душ, нежесть под горячими струями, не считая, сколько изположенной мне месячной нормы израсходовала. Ионный и душ уже порядком достал. Медленно, тщательнее, чем обычно, расчесала подросшие до талии волосы, радовавшие блестящей волной, и направилась завтракать. Даже по коридорам я шла словно в тумане, погрузившись в себя. Автоматически приветствовала своих коллег и пару раз посмеялась чьим-то шуткам. Завтракала в молчании и одиночестве, не чувствуя вкуса. И в то же время все сильнее ощущала неладное. То ли пресловутая женская интуиция, то ли паранойя из-за переутомления и тревожного ожидания. С темой отправилась работать. Но вышла из пищеблока и словно шагнула из безмолвной пустыни в подвергшийся нападению муравейник. Несколько мгновений я пыталась сориентироваться в резко изменившейся обстановке, пока не увидела доктора Ривза, который шел с каким-то военным и о чем-то с ним спорил, гневно жестикулируя. Как только они со мной поравнялись, я схватила Ривза за руку и, заглянув ему в глаза, где плескалось отчаяние и страх, спросила. «Что происходит, доктор Ривс? Прогнозы не оправдались, Шейлер. Он схватил меня руками за плечи и напряженно, застывшим лицом говорил, неосознанно по привычке, приглушая голос. «Час назад в наш квадрат вышли корабли Гаррирана и Кардаля. Наши пытаются задержать их, чтобы подготовить станцию к уничтожению и спасти хотя бы немногих. Я не знаю, сколько у нас времени, но ты должна бежать к шлюзам, девочка. У тебя вся жизнь впереди, тебя однозначно вывезут». «Вы что, с ума сошли, Конор? «Куда бежать? Какое спасаться? А как же остальные? Ведь здесь больше тысячи человек, и большинство военные. Они должны справиться, договориться, в конце концов. Должен же найтись какой-то выход. Сейчас же не до космической эпоха. Мы же все люди, в конце концов, Ривз. А вы? Как быть с вами? Я без вас никуда не уеду». Меня начала захлёстывать паника, истерика. Я выкрикивала слова, понимала их бессмысленность, но почему-то верила в лучшее, для всех. Тяжело опустив руки по швам, убита, с безнадегой в голосе, Рив сообщил. Гариранцы пришли с наемниками из группы «Кардалийские псы». «Мы обречены и в полной мере ответим за гибель миллионов невинных, распыленных доктором Кирком на Радужном. Все ответим. Ты не виновата, девочка, и не должна платить по чужим счетам, поэтому еще можешь спастись. Должна». Вдруг станцию сотряс мощнейший удар. Мы с Ривзом, схватившись за руки, смогли устоять на ногах, но следующий заставил нас упасть на колени. Он горько хмыкнул на мой безмолвный вопрос. «Мы опоздали. Поторопись, Шейлер, не трать время впустую, на счету каждая секунда». Я замотала головой, сама не понимая, зачем и от чего отказываюсь. Ривс дернув меня за шкирку, заставил подняться на ноги и подтолкнул в спину, в сторону шлюзовых палуб. «Вперед!» Мы с ризом встречали работников станции, в панике пытавшихся сориентироваться, что им делать дальше и куда бежать. Группы военных организованно двигались в только им ведомом направлении. Возможно, готовились к захвату станции. Мы быстро шли к кораблям, пока не увидели, как несколько десятков человек пытаются штурмом прорвать оцепление. Военные по очереди пропускали особо важных персон, оттесняя остальных. Паника делала черное дело, и вскоре возле корабля началась всеобщая свалка. При этом несколько военных, успев заскочить на борт и принять последних, самых расторопных пассажиров, начали аварийную отстыковку, не обращая внимания на людей, столпившихся рядом, выкрикивающих проклятия и просьбы забрать их. Мы с Ривзом бросились прочь, чтобы не попасть под смертельные выхлопы малых орбитальных двигателей. Кто-то был менее внимательным и не таким догадливым, и через секунду превратился в хорошо прожаренный бифштекс, вызвав у уцелевших шок и непонимание. Как это возможно было сделать со своими коллегами или соплеменниками? Но паника и желание выжить отключают все самое разумное и человеческое, оставляя только инстинкт самосохранения. «Во мне все заледенило Я на автопилоте переставляла ноги, куда-то бежала, ведомая Ривзом, и ни о чем другом не думала, кроме сгоревших людей, с которыми прожила на станции больше трех месяцев. Каждый день встречалась с ними, ела в столовой, разговаривала. Мое состояние не осталось незамеченным Ривзом. Мы резко притормозили, и мою щеку опалила звонкая пощечина. «Очнись, слышишь? Очнись, Шейлер! Потом подумаешь и поймешь, как жить дальше. Сейчас важно просто выжить, и ты должна мне помочь. Ты понимаешь меня?» Я тупо кивнула, с облегчением чувствуя, что оплеуха вернула мне способность мыслить и дала знать. «Спасибо, доктор Ривз. Я уже в порядке». «Молодец, моя хорошая. Теперь беги в лабораторию и собери все материалы по своим проектам, по всему, что найдешь. Я пока узнаю, куда делись Хамильтон и Кирк. Я буквально перед нападением видел их на станции. Они не могли так быстро исчезнуть, не приврав за собой. Их-то точно ждет личный корабль. Надеюсь, они заберут нас с тобой». Черт, кордалистские псы спутали им все планы и поставили всех на грань. Главное, нам с тобой не угодить в котел, а то сваримся. Подтолкнув меня в сторону лаборатории, Ривс ринулся в противоположную. Я верила, что он меня не бросит, хотя после того, что случилось, и сама себе не очень-то доверяла. Но Ривс, человек долгой чести. Он еще в самом начале нашего знакомства сказал, что по характеру я очень напоминаю его дочь, живущую на земле. бедняжка страдала каким-то неизлечимым заболеванием, и на ее постоянное лечение и поддержание в норме требовались неимоверные деньги, ради которых Ривс и прибыл сюда. А теперь я с горечью поняла, что погибнет он, умрет и она, в страданиях и одиночестве.